Почетный шерстеноситель. Так как я считался старательным и беспрогульным студентом четырехгодичного счетно-финансового техникума, то после окончания третьего курса мне дали бесплатную путевку в санаторий общего типа, который находился в 120 верстах от Ленинграда. При санатории имелся пункт велопроката.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 С некоторой опаской прошел я за ним через сени в комнату. Мне казалось, что все это происходит во сне. Но существо нормально село на стул и заявило, что его зовут Валентином Валентиновичем. Далее Валентин Валентинович поведал мне свою персональную историю.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 Он составил порошок для приема внутрь, которому дал наименование «Прогресс-волосатин». Но, хоть правильность формулы была несомненна, «Прогресс-волосатин» нуждался в проверке опытом. Естественно, что в первую очередь Валентин Валентинович решил испытать препарат на самом себе. Поэтому, когда настал его очередной отпуск,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 зеленоватого цвета. Строго говоря, это были даже не волосы, а шерсть, причем по фактуре мягкая и шелковистая. Еще через несколько дней растительность стала такой густой и длинной, что Валентину Валентиновичу оказалась не нужна его одежда. Он стал ходить так, причем благодаря уединенности места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 Вначале странное действие прогресс волосатина повергло Валентина Валентиновича в отчаяние. Он считал, что рухнула мечта его жизни. Однако он утешил себя тем, что действие порошка рассчитано на два месяца, а после этого шерсть опадет. Так что, хоть он и не одарит человечество новым препаратом, но его неудача останется тайной, и он вернется в город, сыграв в ничью. Поэтому отчаяние его сменилось лирической грустью, так, в состоянии легкой печали, в спокойном ожидании срока, когда опадет его зеленоватая шерсть, провел он несколько дней, бродя по окрестным лесам и собирая грибы и ягоды. Вскоре он заметил,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 Достаточно любому человеку через каждые два месяца принимать прогресс волосатин, и он будет ходить в своей шерсти, не нуждаясь ни в нижнем белье, ни в верхнем платье. Гигиеничная личная легкая ворсистая шерсть будет беречь людей от зноя и холода. Колоссально сократятся расходы человечества.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 Я внимательно слушал Валентина Валентиновича, и предо мною мелькали светлые картины будущего, когда человечество оденется в свою персональную шерсть. Но меня смущала мысль, что в то время как одежда дает возможность каждому проявлять свой личный вкус, люди, носящие шерсть, будут все похожи друг на друга. Этим сомнением я поделился с моим собеседником. В ответ Валентин Валентинович сообщил мне, что он тоже думал об этом. В дальнейшем он разработает рецептуру гормональных добавок к прогресс-волосатину, и каждый человек сможет растить на себе шерсть любого цвета. Девушкам пойдет шерсть оранжевая, розовая и небесно-голубая, Дамам на выбор будет предоставлена богатая гамма цветов от желтого и нежно до электрик и маренго. Мужчин вполне удовлетворят скромный серый, темно-синий и коричневый цвета. Любой шерстиноситель через каждые два месяца сможет менять цвет своего покрова, следуя моде или личному вкусу. Более того, Со временем Валентину Валентиновичу, быть может, удастся дать возможность каждому шерстяносителю носить пятнистый покров, комбинируя по своему вкусу расположение различных цветовых пятен. Кроме всего этого, следует учесть, что шерсть легко поддается завивке, и поэтому перед женщинами открывается широкий простор для творческого соревнования и проявления индивидуальных вкусов.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 Когда все женщины станут носить шерсть, они перестанут завидовать друг другу в отношении одежды, ибо таковой не будет. В первую очередь это благоприятно скажется на женах. Ведь сейчас иные из них готовы разорить своих мужей в погоне за модными тряпками. Жена-шерстеносительница будет идеальной женой.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 Вы убедитесь в полноценности моей шерсти. Я с некоторой опаской провел рукой по его спине. Действительно, шерсть была мягкая, пушистая, качественная. «Прекрасная шерсть!» — воскликнул я. «Вы сделали ценный подарок человечеству!» «Увы, этот подарок еще не сделан!» С грустью в голосе ответил Валентин Валентинович. «Опыт я провел только на самом себе, и мне могут не поверить, могут счесть за шарлатана. Мне нужны люди, которые согласились бы повторить на себе мой эксперимент и подтвердить мое открытие. Тогда весь мир поверит в прогресс волосатин, и начнется новая эпоха».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 но еще через день волосы с моей головы начали интенсивно опадать. Товарищи по палате выражали мне сочувствие, не понимая, что тут надо только радоваться, а еще через пару дней на мне пробились первые шерстинки. Короче говоря, через неделю все мое тело было покрыто длинной, высококачественной зеленой шерстью. Она была настолько густа и пышна,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 которого застал на чемоданах. Он готовился к возвращению в город и ждал подводы, которая должна была доставить его на станцию. Был он в одежде и без шерсти. Шерсть опала, так как уже прошло два месяца со дня приема им прогресс волосатина. «Я поведал Валентину Валентиновичу свои невзгоды»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 он сказал, что это выявилась моя внутренняя звериная сущность, и просил впредь не являться к нему в таком антиобщественном виде. Далее он выразил пожелание, чтобы я в частных разговорах и анкетах не упоминал о своем родстве с ним, дабы не бросить на него несмываемую моральную тень. Я ушел от своего талантливого брата, глубоко огорченный тем, что доставил ему неприятность своим посещением. В конце концов, я решился на беспринципный поступок и пошел на дом к Валентину Валентиновичу с просьбой дать мне какое-либо снадобье, которое досрочно освободило бы меня от шерсти ношения. Но, увы, изобретатель «Прогресс Волосатина» признался мне, что такого средства нет. Во время этого посещения я заметил, что Валентин Валентинович снова в шерсти, однако вид у него был грустный. Я его спросил, почему он не весел, ведь теперь, когда на практике доказано безошибочное действие прогресс волосатина, ему надо только радоваться за себя лично и за все человечество в целом. Но в ответ он скорбно улыбнулся и нервным шепотом поведал мне о кознях своей жены. Оказывается...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 джемпера и кофточки, которые сбывала на толкучке, и через комиссионные магазины. Так было опошлено и скомпрометировано замечательное научное открытие, и с тех пор я ничего больше не слыхал ни о Валентине Валентиновиче, ни о его прогресс-волосатине. Что касается лично меня, то и мне прогресс-волосатин не принес радости».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 на которую я ушел рядовым. Я имел два легких ранения, но никаких странных происшествий, подобных тем, которые я описал, на войне со мной не было. Поэтому не буду описывать этот период жизни, а сразу перейду к послевоенным годам».